Глава 11. В салоне автобуса их было 9 человек. Все сидели мрачные, притихшие, подавленные. Дронго и Сидика Куб снова пробрались в конец салона. Американские профессора устроились в первом ряду. За ними разместились леся Бренкуш и Панчулеску, Трамбетти и Кати Балахбаби. Водитель несколько раз испуганно оглядывался, удивленный долгим молчанием в салоне автобуса. «Это было не просто убийство», – тихо произнес Сиди куб наклоняясь к дронга «Два выстрела в грудь», – согласился Дронга. «Второй выстрел можно было и не делать, если он не был контрольным». «Да, я сразу подумал, что грабитель не мог так поступить. Но обе раны смертельные, значит, он намеренно стрелял дважды». «И вы не верите в случайного грабителя или неизвестного цыгана?» – понял Дронга. «Не верю», – ответил Сиди куб «И вы тоже не верите». Убийца нарочно забрал сумку, чтобы мы думали о грабителе, и открыл окно уже после того, как было совершено убийство. Ее убили в половине седьмого утра, тело было еще достаточно теплым, но кровь уже запеклась. Поэтому я могу сказать вам точно, что она умерла примерно в 6 часов утра или в начале седьмого, и только после этого убийца открыл окно. Когда приехал следователь, комната уже основательно выстыла». Значит, убийца появился примерно в 6 часов утра или чуть позже, размышлял Дронга. И после двух выстрелов открыл окно, а выходя просто прикрыл дверь. Правильно, согласился Сиди Когда я вошел в комнату, она лежала на кровати. Я внимательно осмотрел тело, его не тащили. Она лежала, когда убийца выстрелил. Значит, она его не стеснялась, если была в ночной рубашке, задумчиво произнес Дронга. Тогда выходит, что убийцей может быть Бренкуш, с которым у нее сложились близкие, доверительные, даже интимные отношения. «Или женщина, которую она не стеснялась», — добавился Дигакуб. «Лесси или Катиба?» Посмотрев на сидящих, прошептал дронга «Возможно», — согласился арабский эксперт. «А возможно и кто-то другой, кого она тоже не очень стеснялась». «Я вас не понимаю. Если это мужчина...» «Он должен был ей очень нравиться, чтобы принимать его рано утром в таком виде», – пояснил Сиди Кокуп. «Трамбетти она терпеть не могла, Уислера недолюбливала. Панчелеску тоже не подходит, слишком старый. Если исключить Брынкуша, остаемся мы трое. Вы, я и Гордон. Но американский профессор, по-моему, не подходит», – высказался Дронга. «Вы уже поняли», – прошептал Сиди Кокуп. «Как вы догадались? О Гордоне?» Не знаю. Что-то неуловимое и непонятное. Иногда бывает слишком настойчив, иногда слишком эмоционален. По-моему, у него несколько иная сексуальная ориентация. Да, согласился Сиди Кокуп. Но у меня есть более верное наблюдение. Лицевые мускулы. По ним сразу видно, какой человек перед вами. У мужчин с нормальной ориентацией характерное напряжение лицевых мускулов. А у мужчин, предпочитающих секс с другими мужчинами, совсем иное напряжение на лице. «Это сразу заметно, если приглядеться». «Теперь буду знать», — усмехнулся Дронга. «В таком случае он отпадает». «Или наоборот, вызывает самое большое подозрение», — не согласился Сиди Куб. «Если она знала о его подобной привязанности, то могла встретить его даже полностью раздетой, он все равно не обратил бы на нее никакого внимания. И он оставался на первом этаже. Ему было легче подойти к ее дверям незамеченным, не нужно было спускаться и подниматься по лестнице». Откуда она могла узнать? «Если мы догадались, могла догадаться и она», – резонно заметил Сиди Гокуп. «Я не очень верю в такие отношения», – признался Дронга. «Даже если она поняла, с кем именно имеет дело, все равно Гордон – посторонний мужчина, и она не могла принимать его в одной ночной рубашке, сидя на кровати». «Я тоже об этом подумал». «Следовательно, остаются только двое подозреваемых, вы и я». Они посмотрели друг другу в глаза. «Двое восточных мужчин» одинаково хорошо понимающих человеческие страсти. «Тогда все гораздо сложнее», — сказал Дронга. «Мы с вами слишком опасные люди, господин Сиди-Кокуп. Но есть еще один момент, который мы с вами упустили. Если она пустила одного из нас к себе в комнату в таком виде, у нас с ней должны быть какие-то особые отношения. А я абсолютно уверен, что ни вы, ни я не имели с ней никаких отношений и не могли иметь». «По-моему, она нас немного презирала, считая полицейскими ищейками». «Да, это было заметно», – вздохнул Сиди Кокуп. «Но тогда больше не остается подозреваемых, кроме дежурного партия, которого, кажется, уже забрали сотрудники полиции». «Я разговаривал с этим молодым человеком. Он всю ночь читал учебник, готовился к экзаменам в институте, и никто мимо него не проходил. Он даже приготовил ружье, чтобы защищать гостей в случае нападения от цыган или грабителей». «Не могу поверить, что он и есть хладнокровный убийца». «Тогда убийца действительно растворился. Вы верите в такую возможность?» – спросил Сиди Гокуп. «Нет, не верю». «Он не мог никуда сбежать. И сейчас он среди нас, в этом автобусе». «Четыре профессора права, два румынских дипломата и Кати Балахбаби, если не считать нас с вами», – напомнил арабский эксперт. «Можете вычислить, кто из них убийца?» «Пока нет». Не могу понять мотива преступления. А значит, невозможно определить, кому была выгодна смерть Эужени не Лунгул. Может, Брынкушу просто надоело ее опекать? Не думаю. По-моему, он ее любил. Ведь сразу заметно, как сильно он переживает. Мы сами делаем свою задачу невыполнимой», — усмехнулся Сиди куб «Отвергаем всех подозрительных и не знаем, на ком именно остановить свой выбор». «Вы думаете, что на сумке найдут отпечатки пальцев?» «Если преступник был настолько умен, что сумел незаметно проникнуть в комнату и сделать два выстрела из оружия с глушителем, он не оставит своих отпечатков на сумке», – убежденно сказал дронга «Думаю, пистолет тоже был спрятан где-то в гостинице. Просто сотрудники полиции не смогли его найти. Нужно вернуться туда с металлоискателем и постараться найти оружие. Судя по сумке, его тоже могли спрятать где угодно». «Тогда им придется перевернуть весь отель», — согласился арабский эксперт. «По-моему, он нарочно выбросил сумку на чердаке, а пистолет спрятал где-то в другом, абсолютно... противоположном месте». «Думаю, да. Он не стал бы оставлять его при себе». «О чем все время говорят наши эксперты?» — повернулся к ним профессор Трамбетти. «Если вы уже знаете, кто совершил убийство, может, поделитесь с нами своими наблюдениями?» «Мы обсуждаем совсем другую тему» сказал дронга «Сейчас все темы связаны только с этим убийством», хмыкнул Трамбетти. Представляешь, что будет на пресс-конференции, когда на нас нападут все эти журналисты». Он оказался прав. Не успели они прибыть в Яссе, как их уже встречала целая толпа журналистов, стоявших прямо у отеля. Отель Троян считался настоящей исторической и архитектурной достопримечательностью не только города, но и всей Румынии. Он был построен в 1800-1800 в 82 году великим Гюстовом Эйфелем, еще за два года до постройки статуи свободы и за семь лет до самого знаменитого творения Эйфеля, башни, ставшей символом Парижа. После войны его немного перестроили, а в 90-е годы снова превратили в добротную четырехзвездочную гостиницу. В холле отеля гостей ждал Теодореску, который пытался не отвечать на настойчивые вопросы журналистов, уже знающих о смерти Эужени Лунгул. Было решено, что обедать члены группы будут в небольшом закрытом зале, чтобы не спускаться в ресторан. Их разместили по отдельным номерам, предупредив, чтобы к 3 часам дня они были на обеде. К условленному сроку в небольшом зале собрались почти все, кроме профессора Трамбетти, как обычно опаздывавшего, Когда расселись за столом, в зал вошли две дамы, Илона Брыскану и Татьяна Демченко. Приехали сегодня утром и остановились в отеле Европа, где Татьяна сняла номер Люкс. Дронко подошел к профессору Уислеру. Извините, что я вас беспокою, профессор. Хотел задать вам пару вопросов. О чем? Перед выездом в Румынию профессор Гордон получил непонятное письмо с предложением отказаться от поездки в Бухарест. Он сообщил мне, что подобные письма получили еще несколько приглашенных. «Дурацкое письмо», – усмехнулся Уислер. «Я был уверен, что это шутка моих друзей и приказал выбросить его. Не думал, что это серьезно». «Вы поменяли свой рейс и полетели через Вену». «Правильно. В Лондоне была нелетная погода. Но мы поменяли рейс не из-за этого письма. Просто решили с Гордоном, что так будет быстрее». «Он спрашивал меня насчет письма. Я ему сразу сказал, что выбросил его». И как он отреагировал? Нормально. Больше ничего не спросил. Разве можно всерьез принимать подобные письма? Возможно, кроме вас, похожие письма получили и другие приглашенные. Не думаю. Это шутка наших американских друзей. Гордон не сказал, что тоже получил подобное письмо? Нет, удивился профессор. Разве получал? Я об этом ничего не знаю. Почему он мне ничего не сказал? Возможно, я ошибаюсь. Быстро поправился дронга «А профессор Вундерлих вам тоже ничего не говорил?» «Нет, ничего. Но уже спросите о нем Гордона». «Почему его?» «Они давние знакомые», — пояснил Уислер. «Извините, кажется, наконец появились наши дамы». Мужчины при появлении дам вежливо поднялись, а женщины прошли к столу. «Я слышала, что у вас в группе произошла трагедия», — сказала Илона. «Примите мои соболезнования». Несчастная уже не была слишком эмоциональным человеком. Говорят, что это какой-то грабитель, пытавшийся залезть в ее комнату. «Полиция уже занимается расследованием этого преступления», – сообщил Панчулеску. «Мы рады вас видеть, госпожа Брескану. И вас, и госпожа Демченко». Супруга украинского олигарха молча кивнула, а Теодореску, переодевшийся в серый костюм, в крупную черную полоску, сделал знак официантам, чтобы те подавали обед. «Дамы и господа», — обратился он к собравшимся, — «хочу предупредить вас, что ровно через час у нас состоится пресс-конференция, которую мы перенесли на это время и не имеем возможности отменить. Вы понимаете, что мы должны были проехать мимо нашей восточной границы сегодня утром, но не успели этого сделать из-за независящих от нас обстоятельств. К сожалению, произошел трагический инцидент с членом нашей группы». «Госпожой и уже не Лунгул, полиция уже занимается поисками убийцы. Я прошу вас воздержаться от слишком категоричных оценок всего происшедшего, пока не будет установлен истинный виновник случившегося». «По закону мы вообще не имеем права комментировать эти события, пока идет следствие», напомнил Уислер, «ведь это может помешать работе следователя. К тому же мы являемся свидетелями убийства, а возможно и подозреваемыми». Поэтому целесообразнее было бы вообще отменить пресс-конференцию и дать нам возможность проехать мимо вашей восточной границы, чтобы ознакомиться с реальным положением дел. Отменить невозможно. Здесь присутствует аж 4 американских канала, не говоря об остальных, сообщил Теодореску. «А нам говорили, что вы можете», – вмешалась Демченко. «В Бухаресте считают, что можно просто замолчать факт убийства госпожи Лунгул», – пояснил Теодореску. Но об этом уже сообщили почти все зарубежные каналы и передали по Евроньюз. Мы не имеем права делать вид, что ничего не произошло. Наконец в зале появился Трамбетти в идеально выглаженном костюме. «Извините за опоздание, господа», — сказал он, проходя к своему месту. «Дело в том, что во время обыска сотрудники полиции измяли все мои костюмы и рубашки». «Я терпеливо ждал, пока горничная приведет их в порядок». «Вы, как всегда, элегантны?» – улыбнулась Илона. «Значит, теперь нас уже не десять негритят?» – вспомнил Уислер. «Нас уже 12. «Вместе с господином Теодореску и нашими дамами?» «Тринадцать», – поправила его Илона. «Еще господин Колесников, который нас сопровождает?» «Чертова дюжина!» – пробормотал Трамбетти. «Это тоже не очень хорошо». «Вы отправитесь с нами в Трансильванию?» «Да», – кивнула Илона. «Мы поедем с вами, только на своей машине, и нам уже заказаны номера в Орадя». «В каком отеле?» – встрепенулся Гордон. Ромада, сообщила Леся. «Это самый лучший отель в Орадя. Четыре звезды». «Наверное, единственный четырехзвездный отель в этом городке», – усмехнулся Трамбетти. «Нет», – ответил Бранкуш. «Есть еще Форум и «Максим», но для вас выбрали именно «Аромаду».» «Здешний «Троян» тоже очень неплохой отель», – заметил Трамбетти. «Прекрасное обслуживание, хотя и несколько медлительное». «Вы, очевидно, торопились со своим костюмом», – улыбнулся Теодореско. «Немного», – согласился Трамбетти. «Как вы доехали?» – обратился Теодореско, обращаясь к Демченко. «Спасибо, все нормально». «Если бы не это печальное происшествие...» «Мне очень жаль, что все так случилось...» «Звонил мой супруг. Он сейчас в Нью-Йорке и очень переживает за нас. Я бы успокоила, что не была с группой в горном монастыре». «Мы были не в монастыре, а в отеле при монастыре», — объяснил Уислер. «Да, конечно. Я уверена что убийцу обязательно найдут», — примирительно произнесла Татьяна. Илона посмотрела на дронга Когда они вошли и сели за стол, она даже не поздоровалась с ним, сделав вид, что не замечает его, и только сейчас просила, обращаясь к Теодореску. «Скажите, господин Теодореску, почему не задействовали наших экспертов? В группе два таких известных специалиста по расследованию преступлений, господин Сиди и господин Дронга. Неужели они тоже не смогли ничего сделать?» «Они пытались, но у них не получилось», — вмешался Трамбетти. «Все не так просто, как вам кажется». Это преступление вызывает слишком много вопросов, на которые нет ответов. Если полицейские найдут отпечатки пальцев, они смогут быстрее раскрыть это преступление. «Поэтому у нас их и взяли», — проворчал Уислер. «Безобразие. Я, профессор Джорджтаунского университета, должен сдавать отпечатки пальцев, как обычный бандит, не говоря уже об остальных уважаемых гостях». «Вы самые известные гости». «Прибывшие на нашу конференцию», – заговорил Теодореску. «И поэтому мы приняли особые меры предусторожности. Завтра в Трансильванию с нами поедут в качестве охраны сотрудники полиции». «Надеюсь, в Трансильвании у нас все будет хорошо», – сказала Илона. «В отличие от Валахии, где произошло такое страшное происшествие». «Хорошо еще, что мы не встретили Дракулу», – вставил Трамбетти. Обед закончился к четырем часам дня» и все 12 человек спустились в большой зал, чтобы разместиться за столом, каждый у таблички со своим именем. Но за стол президиума сели только 10 человек. Остальные устроились в первом ряду, где сидели Илона, Леся и Бранкуш. Рядом с ними пристроился незнакомец лет 35 среднего роста, подтянутый, спокойный, внимательно наблюдавший за всем происходящим. Это был личный помощник госпожи Демченко. Скорее, не столько помощник, сколько телохранитель. Журналисты словно ждали момента, чтобы обрушиться на приехавших с вопросами. «Кому может быть выгодна смерть известной правозащитницы? Господин Уислер, а вы как считаете? Кому она была выгодна?» «Возможно, тем, кто был недоволен ее деятельностью. Но я не думаю, что это политическое убийство. Скорее, речь идет о банальном грабеже». Сеньор Трамбетти, вы известны как политический оппонент госпожи Лунгул. Тоже считаете, что убийство не было политическим?» «Убежден в этом», — ответил Трамбетти. «В вашей группе есть известный эксперт по вопросам преступности», — напомнила одна из журналисток. «Господин Сиди Кокуп Аль -Мутни. а он что думает по этому поводу?» «Я не могу высказать своего мнения, пока не закончено следствие», — ответил араб. «Мы должны немного подождать». «Но у вас уже есть свое мнение?» – настаивала журналистка. «Я его окончательно для себя не сформировал», – уклонился от конкретного ответа Сиди Кокуп. «Что вы думаете по поводу вступления Румынии в шенгенскую зону?» – задал вопрос французский журналист. «Господин Трамбетти, ваше негативное мнение хорошо известно. Вы считаете, что убийство известной правозащитницы в Румынии может повлиять на позицию европейских стран?» «Позиция пока не сформирована». «Но она не должна зависеть от убийства одного человека», неопределенно ответил Трамбетти. «Но как считаете, лично вы?» «Считаю, что с этим вопросом не следует торопиться», сказал итальянец, и зал тут же взорвался криками негодующих румынских журналистов. «Задавайте ваши вопросы, господа», попросил Резку. «Как относится Украина к тому, что все ее западные соседи вступят в шенгенскую зону?» спросил венгерский журналист. «Относимся хорошо» высказалась татьяна надеюсь скоро мы тоже станем частью объединенной европы в президиуме сидит эксперт известный нам под именем господина дронга встал румынский журналист мы знаем что вы были участником событий румынской революции это правда неправда меня тогда не было в румынии но вы бывали в румынии при чаушеску много раз и меня даже депортировали из вашей страны за высказывание против существующего режима «Вы считаете Чаушеску тираном, гением или несчастным человеком?» – спросила датская журналистка. «Как бы вы сейчас оценили его эпоху?» Зал замер. «Человек нельзя изображать только светлыми или темными красками. Возможны полутона и другие оттенки», – начал высказывать свою точку зрения дронга «Полагаю, эпоху Чаушеску – это историческая реальность, о которой нужно помнить независимо от того, Нравится она вам или нет. Что же касается самого Чаушеску, он был достаточно сильным, интересным человеком. И на первых порах, безусловно, пытался проводить реформы. Но абсолютная власть развращает любого, и он не выдержал этого испытания. А суд и его расстрел были лишь следствием революционной ситуации. Я до сих пор считаю, что расстрел семьи, проведенный после такого быстрого и заранее предрешенного суда, не может считаться законным и справедливым». Зал снова взорвался криками негодующих журналистов. «Господа!» – пытался успокоить их Теодореску. «Не нужно кричать всем одновременно. Возможно, кто-то не согласен с позицией нашего гостя. Давайте по очереди. Пожалуйста, господин Мирон Рессу, мы вас слушаем». В зале послышался свист. Очевидно, журналист принадлежал к одиозному изданию – которая не считалась особенно демократическим. Рессу был одет в джинсы и кожаную куртку. «Хочу поблагодарить вас за вашу позицию», под свист окружающих обратился Рессу к дронга «Вы считаете, что в перевороте 89-го были заинтересованы внешние силы?» «Это был не переворот, а настоящая революция», крикнул с места кто-то из журналистов, но Рессу только отмахнулся. «Я не хотел вмешиваться в ваши внутренние разборки», признался дронга просто высказал свое мнение эксперта. Суд, который решает судьбу сразу двоих обвиняемых в течение нескольких часов, и приговор, который приводится в исполнение сразу после оглашения вердикта, не могут считаться нормальными и демократическими, даже по самым революционным нормам. Обвиняемый должен иметь право на апелляцию, беспристрастное разбирательство с участием многочисленных свидетелей и, наконец, на отсрочку подобного приговора, не говоря уже о том, что вместе с ним к подобной скорой казни приговорили и его супругу, что было совсем не демократическим актом. «Революция развивается по своим законам!» Снова выкликнули из зала. «Может, господа журналисты начнут задавать вопросы и другим гостям?» – предложил дронга «Иначе они могут на меня обидеться?» Теодореско дал слово другому журналисту который задал вопрос профессору Панчулеску о его личной позиции в отношении вступления Румынии в Шенгенскую зону. «Я – горячий сторонник этого вступления», – признался Панчулеску. «Но наша оппозиция считает, что нынешняя власть не способна обеспечить вступление нашей страны и, спекулируя на этом, рвется к власти». «Давайте не будем обсуждать политические вопросы», – вмешался Теодореску. «Следующий». Вопросы сыпались еще около часа. Корреспондент CNN обратился к профессору Уислеру и поинтересовался, какую рекомендацию мог бы дать американский профессор своим европейским коллегам по поводу принятия Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Лично он поддержал бы стремление этих двух стран или отказал бы им вправе на подобное членство? Считаю, что любое искусственное отторжение отдельных европейских стран будет неправомерно неожиданно высказался известный своими правыми взглядами профессор Уислер. Полагая, вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону наложит на них бремя большой ответственности, и они приведут свои законодательства в полное соответствие с законами остальной Европы. В Европе почти 40 лет была граница, разделявшая Запад и Восток. Не нужно строить новые». Последние слова профессора потонули в грохоте аплодисментов. Пресс-конференция закончилась только в половине шестого, когда уставшие гости выходили из зала. К ним направлялся инспектор Мурашану в сопровождении нескольких офицеров полиции. Они подошли к Брынкушу и что-то тихо сказали ему. Тот вздрогнул, покачал головой, пытаясь что-то объяснить. Мурашану перебил его, очевидно предложив последовать за ним. Брынкуш согласно кивнул, и тут же к ним поспешили Панчулеску и Теодореску. Они озабоченно выслушали приехавшего инспектора. Говорил он недолгое, но, видимо, достаточно убедительно. Затем пошел к кабине лифта, а следом за ним двинулся бранкуш, молчаливый и понурый. Рядом шагали сразу трое сотрудников полиции. «Что произошло?» – спросил Трамбетти. «Что случилось?» «Кажется, его арестовали», – пояснил Гордон. И обратился с вопросом к подошедшему профессору Панчулеску. «Что там случилось с господином Брынкушем?» «На сумке и на деньгах нашли его отпечатки пальцев», – мрачен сообщил Панчелеску. «Поэтому полиция решила его арестовать. Уже получили санкцию на задержание». «Это неправильное решение», – вмешался Дронга. «Брынкуш был ее близким другом и сотрудником МИДа, который отвечал за гостей. Он сопровождал ее в банк, поэтому мог касаться ее сумки или денег». «Позвоните следователю и сообщите ему об этом», – предложил Панчелеску они не нашли других отпечатков». «И не могли найти», – попытался объяснить Дронга. «Убийца не такой наивный человек, чтобы оставить свои отпечатки на этой сумке, а деньги ему вообще были не нужны. Если он их даже не достал, это понятно даже ребенку». «Я ничего не могу сделать», – пробормотал Панчелеску. «Обратитесь к Теодореску, он старше в их группе». Дронга поспешил за уходящей группой и успел догнать инспектора почти у двери лифта. «Извините, господин инспектор», «Но я обязан сказать», – быстро начал он. О чем он говорит?» – спросил Мурышан, обращаясь к Брынкушу, уже стоявшему в кабине в окружении сотрудников полиции. «Говорит, что должен вам что-то сказать», – перевел Бранкуш. «Я прошу еще раз тщательно обыскать гостиницу», – пояснил дронга «Если нашлась сумка с деньгами, то там должен быть и пистолет, из которого застрелили госпожу Лунгул, и советую искать с металлоискателем». Брэнкуш перевел эти слова инспектору. «Вот вы нам и расскажете, куда спрятали оружие», – решил инспектор. «Или ваш сообщник». «Металлоискатель», – крикнул дронга «Найдите оружие». «Гудбай», – нахмурившись, Муршан отвернулся от дронга. Очевидно, это были единственные слова, которые он знал на английском. И тут же створки лифта закрылись перед носом эксперта. «Какой болван», – пробормотал он и обернулся, ища тел дорезку. Тот стоял в конце холла у стены и разговаривал по телефону. дронка подошел поближе. «Арестовали бренкуша, господин министр?» – говорил Теодореску. «Они подозревают его в совершении убийства. Да, я знаю, что он был представлен госпоже Лунгул, но полиция нашла отпечатки его пальцев на деньгах, украденных у погибшей». «Да, так мне сказал инспектор Мурашану. «Обязательно, господин министр. Мы завтра утром выезжаем в Трансильванию». «Конечно, я буду держать вас в курсе событий. Понимаю, что лично отвечаю за группу, но это был случайный грабитель. Нет, полагаю, нам не стоит вмешиваться в работу следствия. Это вызовет еще больший скандал, который нам сейчас совсем не нужен». Он убрал телефон и повернулся к дронга. «Вы хотите мне что-то сказать?» «Нет», — ответил дронга. Он понял не все слова, но и того, что он понял, было вполне достаточно, поэтому только повторил». Нет, ничего больше я добавить не смогу.